Фен ехала на сером жеребце и вела в поводу дымку. Справа от нее ехал Хилта, сразу за ними Наконта и Имбали. Оба верхом, оба ловко сидели на лошадях. За долгие месяцы его отсутствия они хорошо овладели этим искусством. Таита покинул выступ, на котором сидел, и начал спускаться. Последние несколько метров он пролетел в прыжке. Алый плащ развернулся, у него за спиной словно крылья, но забрало кожаного шлема, скрывала половину лица. Он приземлился на дорогу прямо перед Миреном. Опытный воин, при виде джирианского платья, Мирен непроизвольно издал устрашающий крик, выхватил меч, высоко поднял его и поехал вперед. Таита едва успел выпрямиться и выхватить оружие. Мирен наклонился в седле и рубанул мага по голове. Таита отбил удар и отпрыгнул в сторону. Мирен натянул повод и развернул лошадь так, что она встала на дыбы, и снова устремился в атаку. Таита сорвал с головы шлем и отшвырнул. «Мирен, это Таита!» — крикнул он. «Ты лжешь, ты не похож на мага!» Мирен не стал сдерживать коня. Он снова наклонился и нацелил удар Таите в грудь. В Последнее мгновение Таита увернулся, и острие меча задело лишь его плечо. Мирен проскакал мимо. Видя, что вперед выехала Фен, Таита крикнул ей, «Фен, это я, Таита!» «Нет, нет, ты не Таита, что ты с ним сделал?» — крикнула она. Мирен поворачивал лошадь для нового нападения. На Наконто держал метательное копье на плече и готовился бросить его, как только Мирен освободит линию. Имбали соскочила с лошади и, размахивая топором, бежала вперед. За ней с обнаженным мечом следовал Хилта. Фен и Сидуду накладывали стрелы на тетиву. Глаза Фен гневно горели, как алмазы. «Ты убил его, злодей!» — кричала она. «Я пробью твое черное сердце стрелой!» «Фен, взгляни на мой духовный знак!» — торопливо крикнул на Тенмосе Таита. Фен вздернула подбородок, увидела над его головой знак раненого сокола и побледнела от неожиданности. «Нет-нет, это он! Это Таита! Опусти меч, Мирен! Опусти!» Мирен развернулся и сдержал лошадь. Фен спрыгнула с вихря и побежала к Таите. Она обеими руками обняла его за шею и заплакала. «О, о, я думала, ты умер! Я думала, тебя убили!» Таита прижал ее к груди, ее гибкое тело плотно прильнуло к нему. Он ощутил ее знакомый сладкий запах, и у него закружилась голова. Сердце забилось с такой силой, что он не мог говорить. Они молча обнимались, а остальные смотрели на них в недоумении. Хилта старался сохранить обычное флегматичное выражение, но у него не получалось. Наконта и имбали они мили от страха перед колдовством. Оба сплевывали направо и налево, делая знаки против злых духов. «Это не он», — повторял Мирен, — «я знаю мага лучше любого человека. Этот молодой бычок вовсе не он». Наконец Фен отстранилась и посмотрела на Таиту с расстояния вытянутой руки. Она восхищенно разглядывала его лицо, потом посмотрела в глаза. «Глаза говорят мне, что это не ты, а сердце, что ты. Да, это ты, точно ты. Но, господин, как тебе удалось стать молодым и таким прекрасным?» Она встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Все рассмеялись. Мирен спрыгнул с седла и побежал к ним. Он оторвал Таиту от фен и сам заключил в медвежье объятие. «Все еще не могу поверить. Это невозможно!» Он рассмеялся. «Но свидетельствую, мечом ты владеешь отлично, маг. Иначе я бы уже проткнул тебя». Все взволнованно столпились вокруг. Сидуду встала перед Таитой на колени. «Я в неоплатном долгу перед тобой, маг. Я так рада, что ты в безопасности. Раньше ты был прекрасен душой, а теперь прекрасен и телом. Даже Наконта и Имбали наконец преодолели суеверный страх, подошли и с благоговением прикоснулись к Таити. Хилта громко воскликнул. Я ни на секунду не сомневался, что ты вернешься, и узнал тебя, как только увидел. Никто не обратил внимания на его хвастовство. Мирен требовал ответить на десятки разных вопросов, а Фен вцепилась в руку Таиты, и сверкающими глазами смотрела ему в лицо. Наконец Таита вернул всех к суровой действительности. Всему свое время. А пока вам достаточно знать, что Эос больше не способна вредить ни нам, ни Египту. Он свистом подозвал дымку. Ты меня наконец узнала, моя дорогая. Почесал лошадь за шеей и снова взглянул на Мирена. Где Тенат? Уже направляется к реке Китангу-Лимак. раскрыли наши планы, нам надо уходить немедленно. Когда они выехали из долины и двинулись в сторону равнины, солнце уже садилось. В лес въехали, когда совсем стемнело, и вновь проводником стало Сидуду. Таита проверял ее указания по звездам и обнаружил, что знания местности и чувство направления Сидуду безукоризненны. Теперь он мог все свое внимание уделять Фен и Мирену. Они втроем ехали рядом, Таита посередине, их стремена соприкасались. Мирен и Фен описывали, что происходило, пока они были разлучены. Потом Таита сказал. Во дворце я подслушал боевые приказы Аквера. Он добровольно принял на себя командование армией. Разведчики сообщили ему о движении основной массы наших людей по дороге на восток. Он решил, что Тенат вздумал добраться до верфи в верховьях Китангули и захватить лодки, потому что знает, уйти из Джари можно только вниз по этой реке. Скажите точно, где сейчас Тенат и сколько с ним людей? С ним около 900 мужчин, но большинство больные и слабы. Из-за того, как с ними обращались в копях, сражаться могут только триста с небольшим, остальные женщины и дети. 300. — воскликнул Таита. — У Аквера пять тысяч опытных воинов. Если он догонит Тината, с ним будет покончено. Что еще хуже, Тинату не хватает лошадей. Среди детей много маленьких, поэтому он движется медленно. Пусть вышлет вперед небольшой отряд воинов, чтобы те двигались как можно быстрее и захватили лодки. А мы тем временем задержим Аквера, — мрачно сказал Таита. Тенат надеется задержать его у прохода Китангуле. 50 человек сумеют сдерживать там армию, пока женщины и больные не окажутся в лодках», — сказал Мирен. «Не забывай, у Аквера есть разведчики, знающие местность не хуже Сидуду», — напомнил Таита. «Они, конечно, знают, как добраться до верфи и другим путем. Мы должны ударить внезапно, пока Аквер этого не ожидает». Когда Таита упомянул Сидуду, Мирен взглянул на девушку. Даже при лунном свете было видно, он влюблен. «Бедный Мирен, знаменитый волокита, побежден», — подумал Таита и про себя улыбнулся, а вслух сказал. «Если мы хотим задержать Аквера, нам понадобится больше людей. Я останусь наблюдать за дорогой. Мирен, возьми с собой фен и как можно быстрее постарайтесь отыскать Тината. «Я тебя не оставлю!» — воскликнула Фен. «Я едва не потеряла тебя и теперь больше никогда не покину!» «Я не посыльный маг. Прояви уважение, не давай мне таких поручений. Как и Фен, я останусь с тобой. Пошли, Хилта!» — объявил Мирен. Таитов в досаде взмахнул рукой. «Неужели больше никто не способен выполнять приказы без споров?» — спросил он у ночного неба. «Возможно, и есть такие!» — сказала Фен но с Хилта говори вежливо. Таита сдался. Он подозвал Хилта. «Поезжай вперед так быстро, как сможет тебя нести лошадь. Найди доблесного тената и скажи, что ты от меня. Скажи, что Аквер знает о нашем намерении собраться у реки Китангуле и преследует нас. Пусть пошлет вперед небольшой отряд захватить лодки у истоков реки, прежде чем Джориани смогут их уничтожить». Скажи, что мысль удерживать проход китангуле, пока все не будут в лодках, хороша. Но Тинату нужно послать двадцать своих лучших воинов. Это очень срочно. Хилта, людей, которых он даст тебе, поведешь на запад к мутанги и найдешь нас. Отправляйся немедленно. Хилта отсалютовал и без лишних слов ускакал. Нужно подстеречь Аквера в засаде. Таита снова повернулся к Мирену. «Ты хорошо знаешь, какое место нам нужно. Спроси Сидуду, не знает ли она подходящая». Мирен проехал вперед к Сидуду, которая внимательно выслушала его просьбу. «Я знаю такое место», — сказала она, едва он умолк. «Умница!» — гордо отозвался Мирен, и на мгновение они затерялись в глазах друг друга. «Тогда веди Сидуду!» — крикнул Таита. Докажи, что ты действительно умница, как считает Мирен. Сидуду свернула с тропы, по которой они следовали, и повела отряд в сторону Большого Звездного Креста в южной части неба. Через час она натянула поводье на вершине невысокого, заросшего лесом холма, и в лунном свете указала на открывшуюся внизу долину.